Ночью было не до сна, но вовсе не потому, что Илья ее тревожил, напротив, он очень быстро затих. Да и она не рисковала подходить к его комнате. Просто ее не оставляли муки совести: правильно ли она поступила, имела ли право так распоряжаться чужой жизнью? Какой ж тут сон? В этом был только один плюс: уже в пять утра она искала новый тайник. Она знала, что в доме есть гранит. Видела где-то, но не сразу вспомнила, где. А потом память услужливо подбросила образ. Да сразу у входа, на главной лестнице. Там как раз были стильные небольшие панели из черно красного камня, гармонично дополнявший деревянный интерьер. Если уж ремесленец сумел спрятать послание в соляной пещере, то под плитой и подавно. Кира уже не отвлекалась на философские вопросы вроде того, зачем ему это было нужно. Она просто приняла это как данность, чтобы не тратить время зря. Так что теперь самым сложным было простучать все плиты, пытаясь понять, что делать с ними дальше. Шереметьев ведь знал, что это место на виду, здесь ходят люди. Он должен был соблюдать особую осторожность. А вот Илья наверняка бы понял, что делать, заметила Кира, глядя на сидевшего рядом супочка. Мог бы помочь, а чем он занят вместо этого? Правильно, планирует свою медленную мучительную смерть. Наконец ей удалось найти на одной из плит углубление, маленькое, просто так и не обнаружишь. Кира даже не была уверена, что это не дефект камня, но нажатие на углубление привело к тому, что под плитой что-то щелкнуло, И она сдвинулась в сторону. Так и должно было случиться. Шереметьев ведь знал, что она сама такую махину в жизни не поднимет, и вряд ли он предполагал, что у нее будет помощник. В тайнике она обнаружила открытку с изображением цветов, сложенный вдвое листок бумаги, и прядь волос, запаянной в стеклянную колбу. Волосы были черными, совсем как у нее, Однако Кира не сомневалась, что это не ее прядь. Уже в этой пряде читался намек, который она упрямо отказывалась понимать. Открытка с цветами была не так уж важна сейчас. Она скорее всего указывала на следующий этап, о котором Кира не могла даже думать. Она дрожащими руками развернула лист тонкой бумаги и увидела, что на сей раз это даже не копия, а оригинал документы. Свидетельство о смерти. Заключенный Солодов Валерий Петрович скончался в колонии от сердечного приступа. Случайная смерть, никто ни в чем не виноват. На свидетельстве не было никаких дополнительных посланий от Ширянесова, ничего такого, что могло бы объяснить это. Однако в его молчании и был ответ. Вот его имя, вот волосы, а фотографию ты уже увидела. Делай выводы. Супчик по-прежнему не понимал, что происходит, но он обладал удивительным собачьим умением чувствовать, когда его человек расстроен. Поэтому он подошел к Кире, все еще сидящий возле тайника со свидетельством в руках, приподнялся на задние лапки и сумел-таки слизнуть горячую соленую слезу с ее щеки. Это ведь не может быть правдой. Да, суп, прошептала Кира. Я ведь все знаю о себе, знаю, во что верить. Почему он решил, что это нужно менять? Кто ему позволил? Это моя жизнь, а свою он уже прожил. Но упрекать Шереметьева было бесполезно, а Супчик ничего не понимал. Выбор у нее все равно был: один и тот же с самого начала или идти по следу, или просто сидеть здесь, ожидая, пока решится вопрос с наследством. Она могла проигнорировать любое из посланий, а об этом вообще никто не знал, кроме нее. Так ведь она и была своим самым строгим судьей. Кира быстро стерла слезы, которые появились без причины, и на которые она не имела права. Она достала из кармана телефон и нашла среди контактов номер Мирина. — Сергей Михайлович, здравствуйте. Это Кира. Добрый день, Кира. Зря вы думаете, что я не узнала вас. Ну, мало ли. — С вами все в порядке? Поинтересовался Мирон. У вас усталый голос. Я немного не выспалась. Тут такое дело, я даже не знаю, как объяснить. Просто говорите, как есть. Поверьте, я за годы практики слышал все. вы меня ничем не удивите. Его голос, вечно спокойный и дружелюбный, заставлял поверить, что ситуация действительно не так уж плоха, и Кира все таки решилась. Скажите, я могу попросить вас о помощи с организацией теста ДНК? И этим вы надеялись меня поразить, я такие тесты организовываю чаще, чем собственной кровь на анализ сдаю. Но сейчас я не могу не спросить. Что это за тест и почему он вдруг вам понадобился? Это тест на родство. И я не могу сказать, почему он мне вдруг нужен. Простите. Что ж, Это ваше право. Но будьте осторожны с родственниками, которые внезапно появляются, когда вам достаются большие деньги. Это может привести к беде. Кстати, о беде. Как дела у вашего друга Ильи? Что? Смутилась Кира. Причем тут Илья? Всего лишь интересуюсь его здоровьем. Как он себя чувствует? Но какие бы слова он ни выбирал, было понятно, что он не просто интересуется. Он знает куда больше, чем должен. Мирин хотел, чтобы она поняла это, иначе она бы в жизни его не раскусила. Сказать ему или нет? Вроде как не нужно. Он ведь не друг ей. А кто сейчас друг? Да и потом, если она оставит все как есть, лучше уже не будет, а хуже наверняка. Так чем она рискует? Илья чувствует себя не очень хорошо. Да, я предполагала, что так может случиться. Я заметил у него лёгкие симптомы гриппа, когда мы были представлены. Он произнёс слово грипп таким тоном, что намёк был более, чем прозрачен. А вот я этот грипп просмотрела, мрачно заметила Кира. Могли бы меня предупредить? Да, это моя оплошность, Но я ожидал, что при развитии гриппа Илья просто покинет дом, чтобы получить лечение. Он бы и покинул, если бы не был заперт. Он все еще здесь. Но я не уверена, как лечение пойдет теперь. А чего хочет он сам, уточнил Мирин? Э -э он под влиянием гриппа не слишком склонен к переговорам. А я к нему не подхожу, чтобы, знаете ли, не заразиться. Я вас понял, Кира Дмитриевна. Я посмотрю, что можно сделать. Только что-нибудь такое, чтобы он остался здесь со мной, поспешила добавить Кира. На том конце последовала пауза, недолгая, но тяжелая. Однако гроза не разразилась, и Кирилл даже показалось, что голос пожилого адвоката зазвучал чуть мягче. Я вас понял. Надеюсь, для пациента еще не все потеряно. Грипп порой бывает беспощадным.